Недопесок лис приезжает в речном храме. Пока новоявленный родственничек расправлялся с очередной рыбой, Чанга и Шуэ перекинулись парой слов. Чанге не рассказывал Шуэ о своей первой встрече с Хуфайцинем. Вернее, упомянул как-то, но в детали не вдавался. Теперь Чанге пришлось расщедриться на подробности. Недопесок расслышал, о чем они говорят, и радостно осклабился. Чанге упомянул его, когда рассказывал, как разбудили Хуфайциня. «Это я его разбудил», — гордо сказал недопёсок и по такому случаю слисил ещё одну рыбу. «И как в него только лезет?» — поразилась Шуэ. «У него что, не желудок, а бездонный цянькунь?» «Пузо само себя не наест», — строго провозгласил недопёсок, услышав это. «Небесный чиновник должен быть пузаном». «С чего ты взял?» — удивился Чанга. «И что тебе до небесных чиновников?» «На картинках они все толстые-притолстые» пояснил недопёсок и похлопал себя по животу. «А я никак жирка нагулять не могу. Конституция у меня такая». «Что?» — переспросила Шоя. «Конституция. Так Шисюн сказал. Ну, я хотя бы пушистый. Не так уж и много найдется пушистых небесных чиновников». «А ты небесный чиновник?» — выгнула бровь Шоя. Не веря в ее голосе, недопёску не понравилось. Он схватил нефритовую бирку лапой и стал подпрыгивать возле Шуя, тыча биркой ей в ногу. Шуя пришлось нагнуться и посмотреть, иначе она поняла, чернобурка не успокоится и все ее истыкает. А это было не слишком-то приятно, тем более, что недопесок явно изготовился ее еще и легнуть. Я небесный садовник, а еще лисий отведыватель, а еще распорядитель их свадеб. А не слишком ли много рангов для одного недопеска? фыркнула Шоя. «У меня, может быть, семь рангов», — обиделся недопесок. «Почему семь?» — не понял Чанга. «По количеству хвостов». «Вообще-то такого правила не было, он сам его придумал. И сам в него поверил. Поэтому очень старательно изыскивал для себя еще четыре подходящих ранга, но пока безуспешно». «И зачем же такая важная персона явилась к нам?» — спросила Шоя, помахав перед мордой недопеска обкусанной рыбой. Недопесок следил глазами, как рыба раскачивается, но искушение вцепиться в нее преодолел. А по правде говоря, он уже так объелся, что на упомянутом пузе можно было орехи колоть. Напомнить о свадьбе Шасюна. «У фаициня значит, получилось то, что он хотел сделать?» — пробормотал Чанга. Но Недопесок ничего не знал ни о ягодах пробуждения, ни о том, что Хусюань стала жителем Верхних Небес. Он потёр пузо и повертел головой, выискивая колодец, или хотя бы какое-нибудь корыто с водой, чтобы напиться. Ничего не найдя, он юркнул в хижину и принялся рыскать там. В хижине была бочка с водой, но недопёсок сразу заприметил чайник и, схватив его, опрокинул над широко раскрытой пастью. Это была не вода и даже не чай, а невкусный травяной отвар, который Шоя заварила специально на случай, если речтой бог опять наведается в гости, но недопёсок был неприхотлив и выхлебал весь чайник. «А он уже в чужом доме распоряжается», — сказала Шоя недовольно, отнимая у него чайник. «Целая же бочка воды. Зачем ты в чайник полез?» «Не распоряжаюсь, а лиспоряжаюсь», — поправился Оху, старательно облизывая усы. «Лиспорядитель». Недопёсок тут же вытащил книжечку и записал. Слово ему понравилось. «Лиспорядитель свадеб» звучало гораздо лучше какого-то там распорядителя. «И вообще», — фыркнула Шоя, — «Это храм, так что не суй лапы, куда не просят». Недопёсок повелял хвостом, вдруг хлопнул себя полбу лапой и вытащил из запазухи пазухи глиняную фигурку лиса, которую ему всучил лисий священник. Высоко подняв её в крепко зажатой лапе, недопёсок сказал, «Где тут алтарь? Надо на него поставить». «Это что?» — удивилась Шоя. Остаточную лисью цина фигурки она чувствовала, та точно принадлежала Хуфайциню но, пожалуй, тех времен, когда Шуэ встречалась с ним в великой пустоте. Недопёсок ответил не сразу, припоминая сложное слово. «Лисий кукульт. Они Шесюну поклоняются». «Но ведь это храм речного бога», — сказал Чанга. Глаза Шуэ вспыхнули озорством. «Алтарь вон там». «Шуэ», — укоризненно покачал головой Чанга. Недопёсок деловито протопал к алтарю и водрузил на него глиняного лиса сдвинув в сторону деревянные фигурки, посвященные речным богам. То, что его потеснили в его собственном храме, речной бог почувствовал сразу и незамедлительно явился. «Что случилось?» — воскликнул он, затравленно оглядываясь по сторонам, и тут увидел глиняного идола лиса. «А это еще что такое? Почему на моем алтаре стоит какая-то дрянь?» Он хотел было сбросить фигурку лиса с алтаря, но ему не удалось даже подойти. Не до Хвосты у него стали похожи на метлы, так распушились от гнева. Выругать при нем шесюна было ошибкой. Юньхэ сразу превратился для недопёска врага номер один. Недопёсок хищно щелкнул зубами и проскрипел по лисье. «Непочтение к шесюну карается смертью!» «Плевать я хотел на твоего Шасюна, рассердился Юниха. «Это мой алтарь! На моем алтаре могут стоять только мои идолы! Да кто вообще такой твой шесюн?» «Небесный император», — с нескрываемым удовольствием сказала Шуэ. «Небесным императором теперь лисий бог стал. Ты не знал? Иерархически он может потеснить тебя даже с твоего собственного алтаря. Но тебя же не спихнули. Вон стоят твои идолы. Что ты раскричался? Мы же в храме». Речной бог вытаращился сначала на него, потом на недопёска. «Что-что?» — переспросил он, не веря своим ушам шоя не отказала себе в удовольствии повторить свои слова еще раз. Юниха рассердился еще больше. «Тогда выстроите для него отдельный алтарь или вообще храм. Это испокон веков был мой храм. Мой! Почему я должен тесниться с краю, будь он хоть трижды императором? Ты, коротышка!» Обрушился он на недопеска. «Как тебя там? Немедленно убери эту дрянь с моего алтаря!» Хвосты недопёска завились, как щупальца чудовищного осьминога. На оскорбления в свой адрес он никогда не реагировал, но этот тип, именующий себя речным богом, вот уже второй раз оскорбил Шесюна, назвав его идол «дрянью». уху был очень близок к тому, чтобы стать первым на свете недопёском, покусавшим бога. Но вместо этого хорошенько его отлаял, так, что у всех в ушах зазвенело от лиси валая. Недопёсок, как известно, был голосистый. «Юньхэ», — сказал Чангэ с некоторой тревогой, — «нельзя говорить такое о небесном императоре. Тебя могут разжаловать в обычные духи за такие слова. Голову оторвут или на воротах повесят за шею», — сознанием дела подсказал недопёсок. Он специально выходил из небесного дворца несколько раз, чтобы полюбоваться, и даже показывал им при этом лис едули. Злорадным лисом он не был, но ведь они собирались убить Шасюна. «Что-что?» переспросил Чанга. Недопёсок тут же забыл о речном боге и стал пересказывать Чанга, как высшие лисы расправились с заговорщиками. Конечно, Хуфэй запретил ему приходить на банкет, но кто бы остановил недопёска, когда он под каждый дворец подрылся давным-давно, и даже не по одному разу. Расправу над заговорщиками он видел собственными глазами, поэтому очень натуралистично изобразил, как вывалился язык у главного заговорщика. И неважно, что на самом деле не вываливался. недописок решил, что так будет красочнее. Рассказ его на всех произвел впечатление, хоть Шуя и знала о заговоре от теней. взялся обеими руками за шею, будто хотел убедиться, что голова все еще у него на плечах, и потащился, шаркая ногами к дверям. Ты куда? окликнул его Чанга. Пойду, кисло сказал речной бог. устрой наводнение! Шуя презрительно фыркнула ему вслед. «Да ведь люди уже давным-давно оставляют приношения не ему, а Чангэ, и ничего с ним не сделалось. Такой же зануда, как и прежде. Зачем же сейчас так убиваться из-за места на алтаре?»